Вместо эпилога. На изнанке мира буря громыхала долго. Отголоски её доносились и до серых земель. А порой и того дальше, вызывая у окрестных собак острую тоску, каковую он и выплёскивали с жалобным воем. Слышали неладное, и люди... Вот так Гришка, более известный на рынке как Белоручка, за то что руки имел и вправду белые, как алённые. При его-то профессии надо было беречь. Вдруг разочаровался и дело семейное бросил, чем вверх дядьку, бывшего карманника. Дело оставшего за возрастом и потерянной ухваткой в большую печаль. Однако ни увещевания, ни подзатыльники Гришку на пути истинный невозвернули. Вскрыв половицу, он вытащил дядькину заначку, которую тот почитал тайною, и деньги раздал нищему храму, а после в тот же храм и попросился послушником. Почтенная вдова панна Феримоник, ясно осознала, что жизнь её прошла мимо, а она, панна Феримоник, ничего-то с той жизни и не поимела. А потому, спеша исправить, пока сие возможно, она продала мужниное имение, она вырученные деньги открыла, и горный дом, который в скорости обрёл немалую популярность. В маленьком городке всегда не хватало развлечений. Пан Урюйчик внезапно ощутил в груди неясное томление, с которым он мужественно сражался, ибо был человеком серьёзным, А серьёзные люди не бросают работу в выездной газете, где он служил младшим редактором. За ради сомнительной попытки отыскать себя в искусстве, тем почерство прежде склонности к живописи пан Урюйчик за собою не замечал. Выставка, состоявшаяся через год, имела большой успех. Пан Залесский, гарнизонный судья, вдруг вспомнил одно давнее дело. и вытащив из ящика стала именной револьвер, жалованный за безупречную службу, сунул ствол в рот. Похороны были пышными, куда более пышными, нежели у Марыльки, местной горящей девки, которую прирезали в тёмном переулке. Её и вовсе едва за оградой кладбищенской не закопали, но жрец сжалился. Ему было приятно знать, что Морылька и после смерти будет пребывать в его власти, как и другие. Остановят его спустя 3 года. Многие так и не поверят, что святой человек был вовсе не так уж свят. Эти и иные события будут происходить в великом множестве, но никто не усмотрит в том ничего необычного. Буря вернётся на изнанку. И рана, нанесённая ею выпреском силы, затянется. Небо вновь обретёт неестественно синий колер. Трава сделается зелёной, яркой, Будто с детского рисунка украденной. Будут неподвижны камни, И солнце, зависшее над поляною, Высветит, что неровны их боковины, Что землю, что трещины на ней. Застынут у преграды круга Тени, они ещё будут похожи на людей, но ныне это сходство станет едва уловимым. Они замрут, привлечённые эхом силы, не способные отступить и на шаг, но и не имеющие права переступить границу круга. Заворожённые, замороженные холодом, что исходит из камней, почти избавившиеся от проклятия, они будут ждать и дождутся. Серая земля и без того растрескавшаяся растянется, уродревым пузырём, который лопнет, осыпрятся пылью. Вот же тут кого отпустит круг. Будет похож на мертвека. Он с удивлением уставится на собственные руки, костистые, обтянутые пергаментной кожей, и пальцами пошеверит. Осознаешь, что способен это сделать. Покрутит головой, И усмехнётся, ощутив, как скрипит затёкшая шея. Он встанет на четвереньки, осмотрится и поднимется с трудом, покачиваясь от слабости. Обрывки одежды его заскорузлые, зачерствевшие, будут лишь сковывать движения, которые без того будут неловкими. И тени, чувствуя слабость, засуетятся. Жертва рядом, Сила рядом, кровь, живая кровь, всего-то несколько капель. Они слетятся к кругу, обступят плотным кольцом, боясь одного, что жертва исчезнет. Шалите, просипит-то и пальцем погрозит теням, отбросит грязные волосы, глаза вытрет, усмехнется, И при тевной коротычке зачерпнёт горсть лёгкой сыпучей земли. Человек поднесёт её к губам, лизнёт и скривится. Да того солёную будет она, тени взвоют. Не спешите, погодьте. Встав на четвереньки, человек будет шарить в этой земле, вытаскивая кость за костью, белые. быто обглоданы кем-то чудовищным к тем самим, поблезговал. Кости будут выдираться в этом мире своей удручающей материалистичностью. Человек сложит их в центре круга и череп поставит, смахнув с него остатки волос. "Спи спокойно, дорогая", скажет он, присаживаясь бачком. нагой подvieneт к себе кривоватый нож, сработанный из стали, грубо, что и смотреть на него неприятно. Чашу, что сама нырнёт в руки и человека ставит. А вот нож Аврелия Ковлевич не знал, когда и кем был сотворён кренок, но затаённую силу в нём чуял, как и то, что сил его нынешних не хватит, чтобы с силой исправиться, и лучше было бы кренок оставить в круге. «Да вот без его помощи из круга этого не выбраться!» Те не метались, выли, и от голосовых гудела голова. «Цыц!» — рявкнул Аврелий Яковлевич, отворачиваясь от черепа дорогой супруги, в пустых глазницах которого мерещился укор. «Думать мешаете!» Остреев спорола ладонь, и слова закрятия никуда не исчезли. Мир пошёл мелкою рябью, сморщился, а после распрямился, выталкивая неудобного человека на другую сторону. Ту, где стояла ещё старая церковь, да и человек на ней распятый никуда не делся. Вот он, по явлению ведьмака, обрадовался даже, задёргался, пытаясь сорваться со штырей. «Шалишь!» Аврерий Яковлевич добил страдальца. Пока выполз день, что свёл гнездо в кишках, его не выбрался наружу. Выползня он выковырял и раздавил, тихо радуясь, что вовремя появился. Ещё бы денёк. Нет, прежде он бы издюжиный управился бы. Прежде. Аврерий Яковлевич огляделся. Деревня была подозрительно тиха, дорога пуста, а серое небо не обещало ни погоды. Уже хорошо. До границы оставалось пара дней ходу. А вот только добраться до неё не позволили. Дорога велась клала Петрю за Петрёй, вихряла, что гореща девка, которая ко всему перебрала, дешёвава венца, и выводила раз за разом к старому особняку. Эш ты. Аврерий якобы завившись знакомой крыши издали, лишь головой покачал. Не пускаешь, значит, са. Он вдруг ясно понял, о чём говорила жена. Не позволит ему ни то что границу пересечь, но и приблизиться даже. Просишь, значит, заглянуть. Он повертел кинжал, с которым и сродниться успел. Что ж, если просишь, то как тут отказать? В доме пахло треном. И под босыми ногами ведьмака хрустели тонкие кости. Свисала с потолка паутина. Сквозь мутные окна почти не проникал свет. И тьма, свившая гнездо под рестницей, выпустила тонкие щупорца. Однако тот час убрала. Тьме нужно было время, чтобы привыкнуть к новому гостю. Да и не ей одной. Конец книги. Запись произведена в декабре 2021 года в рамках проекта Библиотека клуба любителей аудиокниг. Читала Людмила Солоха.